Глава 17. Предложение. Признаться, я ожидал какой угодно реакции на своё тело, но только не такой. "Зачем в пустыню?" жалела спросил я, и голову пронзила мрачная догадка. "За грумзиками? Не хочу я, чтоб меня какие-то животные облизывали. Что? Нет, мне надо к магам. К магам мне надо. Повторила девушка. Её щёки окрасились в нежный розовый цвет. Дайран в сотый раз испепелил меня взглядом, мол, довёл хозяйку, гад, но я не реагировал на его злобные флюиды в мою сторону. "Это небезопасно, госпожа", обеспокоенно произнёс главный горемник. "Если я правильно понял, вы хотите найти магов-отшельников из пустыни Динар, чтобы расспросить их про арабскую магию подчинения?" Давайте я отправлю на поиски наших надёжных людей. Они приведут отшельника прямо в поместье. Вот это новости. Значит, этой госпоже хочется не только заклемить своих рабов, но и максимально усилить рабскую привязку. Даже магов для этого ищет. В голове не укладывается, как такое красивое и нежное создание может быть настолько жестоким. Я нервно сглотнул, чувствуя хвостом, что попал в западню. Ну, точнее, хвоста не было, но фантомные ощущения-то присутствовали. Кстати, я ведь напрочь забыл, зачем вообще сюда явился. Поговорить о своём драконе. Но последние события выбили меня из колеи. Хм, а как бы страннее его приведут, призадумался велика. Не могу сказать точно, но вы можете отдать им конкретный приказ с указанием конкретного срока по дням или даже по часам, ответил Дайрон. Угу, хорошо. Кевна, девушка, я поручаю это дело тебе. Дай задание трём рабам, а ещё лучше пяти, чтобы доставили сюда хотя бы одного отшельника из пустыни Динар. Тот, кто справится, получит большое вознаграждение. Срок максимум 2 дня. И ещё, Пусть не забывают, что эти отшельники — сильные маги. Пусть приведут их в поместье уговорами. Мол, молодой даме требуется их помощь. Не за бесплатно, конечно. Сумму обговорим при личной встрече. Хорошо, госпожа. Склонил голову управляющий, а после этого махнул на меня. А что с этим делать? Может, его тоже отправим за отшельником? Угу, мечтает сплавить меня в пустыню. Да я не против. пожал я плечами. В таком путешествии можно узнать много всего интересного и нужного. Но госпожа была ино во мнения. Нет. Пускай остаётся со мной. Хм. Ей настолько понравилась моя зброя? Если вы вернёте мне моего дракона, я управлюсь за час, сделал я шаг вперёд. Но ну, или за несколько часов, смотря где эта ваша пустыня находится. «Слетаю в Динар, схвачу самого крупного мага и доставлю по воздуху к вам, ну а потом вы уже сами будете с ним разговаривать. Пообещаете деньги за содействие и нальете мятный чай для успокоения». «Ты дракон?» У Дайрона отвисла челюсть. У мужика в этот момент вся жизнь пролетела перед глазами. Видимо, решил, что я буду мстить ему за стриптизерское одеяние. или, как вариант, просто устраню соперника». Ему никто не ответил. А Велика уставилась на меня долгим задумчивым взглядом и, наконец, произнесла. «Я не знаю, как вернуть тебе дракон, Алекс. Могу, конечно, попробовать, но есть риск, что вместо ящера превращу тебя в желтого кролика. Ты готов к экспериментам?» «Не очень», — нервно сглотнул я. Боюсь, что двух королей ваше поместье не выдержит. Я тоже так думаю, вздохнула девушка. Но знаешь что? Надо подумать, как сделать так, чтобы твой дракон пробудился сам. Скажи, он на что-нибудь реагирует? Ещё как реагирует? На мясо и на вас, честно признался я. На меня, обрадовалась девушка. Даже не ожидал, что она так воодушевится. И на что именно во мне он реагирует? Вот что за провокационные вопросы. Ну, впрочем, я же горемяк, чего мне стесняться? На мысли о том, как я буду вас целовать и покрывать ласками каждый миллиметр вашего тела и любить сладко-сладко до самого утра, выдал я. Щеки овелики стали пунцовыми, а Дайрон Мыслиножжок меня напал mom. Вы спросили, я ответил, пожал плечами я. А что насчёт мяса, мрачно уточнил управляющий. Мой дракон любит шашлык, невозмутимо пояснил я. Дальнейших вопросов не последовало. К нам на веранде подошёл один из рабов, вехрастый с рыжими веснушками на лице. Госпожа велика, склонился он перед хозяйкой. Тут такое дело, Владелец ветклиники Забота, Ида Стайл, выставила большой счет за лечение краконя. Аж на пять тысяч шейтингов. По ее словам, у животного глубокая психологическая травма, и к нам будет приходить звериный психиатр, чтобы прорабатывать все проблемы. Оу, протянула Велика. Видимо, сильно расстроилась из-за суммы. Я притих, как блоха под воротом. Мм, да, чувствую, что сейчас влетит мне по первое число. Это же я, кроконя до нервного срыва довёл. И вдобавок он ещё на колодце запечатлился. Чуть увидит меня сразу в шахту головой сигает. И того, колодцу хана, мозги кролика на бикрень и вдобавок ощутимые дыры в бюджете. Ах, чувствую, заставят отрабатывать. Но, а велика меня снова удивила. Это всё моя вина. Он же крокодилом был, а я его в крольчатину превратила. Тут бы у любого психика сломалась, — тяжело вздохнула госпожа. «Госпожа Ида Стайл просит вам передать, что согласная снизить сумму за лечение в десять раз до пятисот шейтингов», — уточнил Вихрастый. «Хм, а что она хочет взамен?» — насторожно уточнила девушка. «Всего на одну ночь? Мужика в ремнях и с мышцами. Его?» заявил Конопаты, выразительно посмотрев в мою сторону, и все дружно уставились на меня.